Глава 2. Рассредоточенная власть. деление Ван Райпер была бодрым, полным энергии ребенком, но ее отец заметил, что она в основном ходит на цыпочках. Будучи консультантом по генетике, Эйнджейн Ван Райпер знал, что это может быть первым признаком генетического заболевания. Его опасения подтвердились, когда в возрасте 7 лет у делени диагностировали болезнь Шарко-Мари-Тута. Пусть и не смертельную, но все же неизлечимую. В конечном итоге это должно было привести к тому, что связки у его дочери усохнут, а ее конечности и мышцы медленно атрофируются и ослабеют. В детстве Делейни носила на ногах ортезы, которые заставляли ее чувствовать себя уникальной на фоне ровесников. но к подростковому возрасту физические отличия стали вызывать у нее душевную боль. В 2017 году, когда Дилейни училась в старших классах, она получила по электронной почте письмо из лаборатории доктора Брюса Конклина, старшего исследователя Gladstone Institute, некоммерческого центра биомедицинских исследований, аффилированного с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, где доктор Конклин преподает. Доктор Конклин разыскивал добровольцев, которые согласились бы принять участие в потенциально судьбоносном научном исследовании. Фактически он и его команда разрабатывали лекарства для людей с тем самым типом HMT, от которого страдала Дилейни, при помощи новой технологии редактирования генов под названием cri -SPR. В 1987 году группа японских ученых изучавших бактерий и Оли, сообщила об обнаружении необычной структуры, повторяющихся последовательностей ДНК, которых ранее не выявляли. На протяжении следующих 25 лет продолжались весьма активные исследования этих коротких полиндромных повторов, регулярно расположенных группами. Ученые установили, что СИА-СПА сродни генетической иммунной системе, которая в сочетании с белком под названием КАЗ-9 выступает как пара молекулярных ножниц, обнаруживающих чужеродные ДНК, содержащие вирусы, и затем отрезающих таких нежелательных захватчиков. В 2012 году группа ученых под руководством профессора Калифорнийского университета в Беркли доктора Дженнифер даудны и доктора Эммануэль Шарпантье директор Берлинского института Макса Планка опубликовали революционные исследования, показавшие возможности лабораторного использования cispi cas для отсечения, исправления и изменения генов в ДНК любого организма. Доктор Даудна, также выступающая как старший исследователь в Gladstone Institutes, ссылается на своего коллегу доктора Конклина, как на автора фразы «геномная хирургия», чтобы описать, как работает cri SPI. Точно так же, как врач использует хирургические инструменты для удаления опухоли и восстановления органов, геномные хирурги используют CRI-SPI, чтобы удалить или починить отдельные гены внутри клетки. Это можно представить еще и таким образом. Вообразите гигантскую книгу длиной 1, 6,4 миллиарда букв, отображающие геном человека. Ученые могут применить cri чтобы найти в этой книге единственную опечатку, вырезать ее и вклеить вместо нее нужную букву. Но также они могут использовать это, чтобы изменить эту книгу. Технология spi способна внести в код жизни продуманные до мельчайшей детали изменения, говорит Даудна. Это означает, что теперь мы можем контролировать человеческую эволюцию. Мы можем контролировать, по сути, все живое. Дилейни приняла приглашение участвовать в изучении CRI и посетила лабораторию Конклина. В начале 2020 года мы разговаривали с ней по телефону. Дилейни поведала мне, что от нее потребовалось не больше, чем сдать ученым на анализ пару пробирок крови. Также она подписала документ о том, что согласна разрешить им использовать свою кровь для изучения других болезней. Из этих образцов исследователи выделили кровяные клетки и постепенно превратили их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки или зародышевые клетки, которые можно дифференцировать в любой другой тип клеток. Ученые будут работать над преобразованием клеток делений, точно такие же нервные клетки, которые содержат свойственную ей генетическую мутацию. Когда им это удастся, они смогут использовать инструменты cri чтобы вырезать дефектный генетический материал в надежде рано или поздно ввести улучшенные нервные клетки обратно в позвоночник и мышцы Делейни для облегчения симптомов ее заболевания. Как объяснила мне Делейни, Она узнала, что гораздо легче отрезать нежелательный материал, нежели добавить новый генетический материал. У генов две цепи. Это знаменитая двойная спираль, говорит она. В моем случае одна цепь здоровая, а другая нет. Мне не нужно, чтобы в размножении клеток участвовала нездоровая цепь. Она привела и другую формулировку, которую использует для описания ее отец. Если вы покупаете древесину для постройки дома, на двух фабриках, и одна продает хороший товар, а другая гнилой, вы отказываетесь от гнилого продавца и покупаете материал только на хорошей фабрике, и из него все еще можно построить дом. Через три года, после того, как Делейни присоединилось к исследованиям Джона Конклина, в Гладстоун Институтс мы поговорили с доктором Конклином по телефону. Он рассказал мне, что они решили работать надо особым типом, HMT, который был уделен, потому что мы думали, что из всех 6 тысяч генов, затронутых при этой болезни, у людей, как выяснили ученые, этот один из тех, который наиболее легко поддается лечению. За последние три года, говорит Конклин, исследования технологии CRASPR неизменно дают все больше результат, и мы все сильнее надеемся, что это сработает. Он предупредил, что разработка метода лечения HMT займет годы. Есть немало технических препятствий, которые все еще надо преодолеть. Но поскольку заболевание Дилейни прогрессирует медленно, Конклин с оптимизмом относится к перспективам. У него есть время, чтобы провести исследование должным образом. Фактически, доктор Конклин считает лекарство очень многообещающим и сравнивает его с восхождением на гору Килиманджаро. Это трудно, но достижимо. Ничто в экспериментальной медицине не является стопроцентно точным, поэтому мы и называем это экспериментом, говорит он. Но я совершенно уверен, что мы сумеем достичь наших целей. А пока Делейни говорит, что ей легче, и она ощущает больше уверенности в себе, поскольку она продолжает вносить свой вклад в науку и заниматься самообразованием. Когда я спросила есть ли у нее какие-либо соображения о том, как могут относиться к генной терапии другие люди, будь то в качестве потенциального пациента, объекта исследования или для формирования собственного мнения, на меня произвел впечатление ее ответ. не сказала, что мы должны задать себе два самых важных вопроса. Во-первых, почему вы хотите этим заниматься? Какие ценности вами движут? во вторых Какое влияние это могло бы иметь на других людей? Если использовать термины, которые относятся к нашей структуре, она просит нас принять во внимание наши принципы, а также обдумать заинтересованные стороны и последствия. В недавнем эссе для блога Gladstone Institutes Дилейни написала, что возможность поучаствовать в исследовании доктора Конклина дает ей один из самых опасно прекрасных Даров. Надежду. Надежду на то, что я могу излечиться. Надежду на то, что я смогу жить, как обычный человек. И если эта надежда оправдается не для меня, она оправдается для других людей. CRISPR – чрезвычайно мощный агент рассредоточенной силы. Силы, которые можно использовать во благо или во зло. Понятие рассредоточенной силы – это второй аспект, который стоит за принятием этичных решений, относится к неизбирательному распределению сил для совершения добрых дел или причинения вреда. История делений демонстрирует обнадеживающую и этически безупречную сторону того, как технология cri может потенциально повлиять на жизнь. CRI-SPA рассредоточивает свою силу во благо, поскольку ученые-инноваторы используют эту технологию для лечения миллионов людей, страдающих сердечными заболеваниями, раком, болезнью Альцгеймера, мышечной дистрофией, мусковицидозом, слепотой и множеством других болезней. В более широком смысле cri вооружает людей силой, о которой мы до сих пор могли только мечтать. Лаборатории по всему миру активно используют эту технологию, чтобы сделать комаров невосприимчивыми к малярии, создать более климатоустойчивые сорта кукурузы и пшеницы и даже вырастить шерстистого мамонта на основе ДНК индийского слона. Возможности огромны. Но такие агенты, как CRI также рассредоточивают беспрецедентную власть, определяющую человечную сущность, быстрее, более глобально и более непредсказуемо, чем когда-либо прежде. И эта власть распространяется на многочисленных участников, которые могут использовать ее без правового надзора, профессиональных кодексов, таких как клятва Гиппократа, подотчетности руководства организации или какой-либо приверженности, имеющим законную силу принципам, которые служат обществу и защищают его. Мощь такой рассредоточенной власти – и ее влияние на этическое принятие решений станут очевидны на основе двух дополнительных историй. Одна из них затрагивает использование CRI-SPA, с высоким риском и сомнительное с точки зрения этики. Во второй же пойдет речь о том, как технологии 3D-печати становятся в буквальном смысле оружием. Затем... мы рассмотрим некоторые из удивительных проблем, с которыми мы сталкиваемся при распределении ответственности за этичность рассредоточенной власти. Отправной точкой новых условий можно назвать то, что власть больше не сосредоточена только в руках генеральных, директоров и глав государств. Власть – это мошенничество на передовой этике. Нечто вроде игры в наперстке. Мы не знаем, где она, у кого она, сколько у этих людей власти и как они будут ее использовать. Власть сегодня могут захватить террористы, которые вербуют последователей с помощью смартфонов. Власть находится в руках политических пропагандистов, которые пользуются социальными сетями. Чтобы запутать людей, власть у разработчиков программного обеспечения, которые пишут алгоритмы для потоковых сервисов и веб-сайтов, вторгающихся в нашу личную жизнь и собирающих данные о наших привычках. Даже среди благонамеренных людей, принимающих участие в разработке и распространении новейших технологий, многие не всегда осознают, как они могут рассредоточивать власть, что способно привести к серьезным этическим последствиям. CRI, SPA и другие технологии на передовой ставят перед нами этические дилеммы, которые не являются бинарными. И хотя редактирование генома нельзя назвать решением из разряда «делай это», «не делай этого», между этими двумя различными категориями генно-модифицирующей терапии есть одно четкое различие порогового бинарного характера. Виды генной терапии соматических клеток, называемой также клеточной терапией, в том числе та, на которой надеется деление вносят изменения не в те клетки, которые отвечают за репродукцию. Они затрагивают только клетки самого пациента, но не его потомков. Первооткрыватель техники редактирования генома CRISPA Даудна поддерживает использование этого метода для генной терапии соматических клеток как для детей, так и для взрослых, поскольку генетические последствия не распространяются ни на кого больше, кроме самого пациента. Вторая категория – генная терапия половых клеток или клеток зародышевой линии. Напротив, затрагивает ДНК эмбриона – спермы и яйцеклеток, внося изменения, которые не только влияют на течение болезни пациента, но и могут передаваться дальше, следующим поколениям. Редактирование клеток зародышевой линии чревато серьезными и неизвестными рисками. Из-за этого многие в научном сообществе едины во мнении, что метод CRASPA неприемлем для редактирования зародышевой линии человека. На момент написания этой книги около 30 стран, включая США и многие страны Европы, ввели ограничения или даже прямо запретили редактирование зародышевой линии человека. Когда я спросила у доктора Конклина, какие опасности должны больше всего беспокоить общественность в связи CRASPA, Он ответил, что нам следует остерегаться недобросовестных клиник, предлагающих редактирование генов. Их действия ничем не регулируются, и они могут пытаться безо всяких доказательств продавать нам обещания излечить смертельные болезни. Такие клиники подвергают риску и физическое, и психическое здоровье пациентов. Также, Они могут искажать результаты исследований, если эффект плацебо, обещанного лекарства, действительно дает положительный результат, хотя лечение неэффективно. Конклин был обеспокоен тем, что CRA-ISPA можно использовать для создания так называемых спроектированных детей с помощью метода, известного как преимплантационная генетическая диагностика или ПГД. Согласно исследованию, опубликованному в журнале ассоциации репродукции и генетики, ПГД предлагают более 75% клиник по лечению бесплодия в США. Этот метод, описанный американским обществом репродуктивной медицины, используется в сочетании с экстракорпоральным оплодотворением ЭКО и включает генетическое тестирование эмбрионов пары, созданных путем ЭКО в возрасте всего лишь нескольких дней. Затем родители могут принять решение – Имплантировать только те эмбрионы, у которых не выявлено той или иной генетической мутации или эмбрионы, которые являются носителями болезни, но у которых она не разовьется. Если у родителей имеются серьезные генетические мутации, возможно ПГД избавит их детей от риска наследования таких заболеваний как меоддистрофия дюшенна, болезнь тая сакса и серповидно-клеточная анемия. Однако, как отмечает доктор Конклин, сочетание ПГД и cri манит нас на скользкую дорожку. Когда мы имеем возможность воздействовать на генетические характеристики своих потомков, например, изменять их рост, цвет глаз, атлетичность или интеллект. Конклин бьет тревогу, привлекая внимание к эффекту, который оказывает рассредоточенная власть. Представьте себе мир, в котором каждый из родителей способен подстроить. будущего ребенка под свой заказ, без контроля за этими подстройками со стороны общества. Это главная отличительная черта рассредоточенной власти. Ею невозможно управлять, поскольку она широко доступна и ее в значительной степени невозможно выявить. Правовое регулирование не может остановить рассредоточение власти, потому что закон слишком сильно отстает от технологий. Трудно определить, кто обладает властью, даже после того, как последствия становятся очевидными. Технология же часто доступна не специалистам и людям с ограниченными бюджетами и оборудованием. А самое главное, что, как показывает следующая история, рассредоточенная власть не связана даже с общепринятым среди людей взглядом на саму трактовку этики как чего-то важного. В июне 2017 года 33-летний биофизик Хе Цзянькуй находился в конференц-зале Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне, Китай. Напротив него сидели две китайские пары, мечтающие стать родителями. У них была одна особенная проблема. Мужчины были ВИЧ-положительными. Согласно серии исследовательских статей в журнале Science и видеозаписи встречи, которую смотрел журналист Science Джон Коэн, эти пары привлекли специально, потому что мужчины смогли подавить инфекции с помощью противовирусных препаратов. Они волновались не о том, что ВИЧ передастся их будущим детям, потому что очищение, промывание спермы во время ЭКО было до такой степени отработано, что вирус надежно удалялся из нее еще до оплодотворения. Скорее, эти пары хотели гарантировать, что их собственные дети никогда не заразятся ВИЧ, чтобы им не пришлось страдать от такой же боли и дискриминации, какую пришлось пережить их родителям. Доктор Хэ, Высококвалифицированный ученый, получивший образование в США, предложил им принять участие в научном эксперименте, который мог бы практически устранить этот риск. Согласно записи, Хэ в китайском реестре клинических исследований он активно разыскивал китайские гетеросексуальные супружеские пары в возрасте от 22 до 38 лет, в которых ВИЧ-положительным был бы только мужчина. чтобы получить здоровых детей, которые не заразятся в будущем ВИЧ, что будет способствовать разработке новых подходов для будущего устранения основных генетических заболеваний на ранней стадии развития человеческих эмбрионов. Доктор Хе предложил парам заполнить форму информированного согласия. Она также попала в распоряжение журнала Science, где говорилось: "Главной целью этого проекта является создание младенцев, которые будут иметь иммунитет против вируса ВИЧ-1. А вот чего в этом документе не было, так это полного описания и потенциальных последствий плана Х. Например, в форме согласия упоминалась возможность того, что могут возникнуть побочные, незапланированные эффекты, нежелательные, непредусмотренные мутации ДНК на иных участках, отличных от предполагаемых. Форма согласия также включала отказ от ответственности со стороны команды исследователей, за риски, связанные с подобными происшествиями, даже предусматривала, что команда х сохраняет за собой права на фотографии малышей в день их рождения и на их публикацию. Какой обычный родитель, руководствующийся лучшими побуждениями, мог бы понять вероятность возникновения рисков и их возможные типы? Две эти пары, встречавшиеся с доктором х в Шэньчжене, впоследствии влились в группу из восьми пар, мечтающих стать родителями, которую доктор Хэ набрал к сентябрю 2017 года. Эти пары собирались принять участие в том, что должно было стать первым в мире экспериментом по созданию детей, невосприимчивых к ВИЧ с использованием технологий ЭКО и CRISPA, КАС-9. На протяжении следующего года Хэ должен был использовать CRISPA, чтобы воспроизвести у оплодотворенных эмбрионов взятых у пар добровольцев, генетическую мутацию, называемую CCA5-дельта-32. Мутация CCA5-дельта-32 – это дефект, который, как известно, обеспечивает невосприимчивость к ВИЧ у людей, которые являются его естественными носителями. Доктор Хэ хотел искусственно создать данную мутацию у детей этих супругов, когда эмбрионом, созданным при помощи ЭКО, Было несколько дней, путем ПГД проверили несколько клеток, чтобы убедиться, что генетическое изменение действительно удалось, прежде чем внедрить эмбрионы в тела их матерей. Мы не можем сказать, что чувствовал и думал Хэ, но электронная почта и документы, которые изучили авторитетные СМИ, показывают, что доктор Хэ поставил перед собой амбициозную задачу показать миру, как использовать, для создания невосприимчивых к ВИЧ-людей, а затем также поступить с генами, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мусковицидозом и другими болезнями. В журнале «Сайенс» рассмотрели заявление Хэ по вопросам медицинской этики, которое, как он утверждал, было одобрено больницей в Китае. В нем доктор Хэ написал, «Это будет одним из великих достижений науки и медицины, после технологии ЭКО, которая удостоилась в 2010-м Нобелевской премии, а также подарит надежду многочисленным пациентам с генетическими заболеваниями. Позже в этой больнице заявили, что подписи в заявлении были сфальсифицированы. Не зная в полной мере, что доктор Хэ рассказывал в больнице или как они обрабатывали эту информацию, я не берусь оценивать их протоколы надзора, но факт остается фактом. Вне зависимости от того, насколько эта китайская больница была задействована в эксперименте, доктор Хэ должен был понимать, что предлагаемые им действия выходили за рамки общепринятых этических норм. Авторитетные ученые отговаривали его от этих экспериментов или советовали действовать с осторожностью. Кроме того, редактирование зародышевой линии человека было незаконно в большей части Европы и запрещено в Соединенных Штатах. В своей статье в журнале В. Ланцет, исследователи из Китайской Академии Медицинских Наук, указали, что правительство Китая прямо запрещает генетические манипуляции с гаметами, зиготами и эмбрионами человека в репродуктивных целях, как это указано в руководящих этических принципах исследований эмбриональных стволовых клеток человека от 2003 года. Таким образом, скорее всего, имелась и соответствующая база знаний, и общий профессиональный юридический консенсус в отношении того, что Хэ не следует проводить эти безответственные эксперименты на эмбрионах человека. Доктор Хэ является собой пример хитрого злоумышленника. Его работа, например, выполнялась в большой университетской лаборатории и в двух разных больницах, однако он, тем не менее, умудрялся действовать в тайне. Как сообщалось в журналах «The Atlantic» и «Well Street Journal», Врач, осуществлявший ЭКО и имплантировавший эмбрионы, не знал, что зародышевые линии были отредактированы. В больнице, где должны были рожать матери, не знали о планах доктора Хэ, который даже фальсифицировал результаты анализа крови отцов, чтобы в больнице точно никому не было известно об их веч статусе Но вскоре о работе доктора доктору Хэ узнают все. К апрелю 2018 года одна из участвовавших в эксперименте женщин забеременела двойней. Согласно результатам анализов, у одного из двойняшек были обе копии гена CSA5, что означает, что проведенная процедура для этого плода сработала. А вот у другого был только один мутировавший ген, и было неясно, обладает ли этот ребенок иммунитетом к ВИЧ. Доктор Хэ счастлив, узнав об успехе, как он это назвал в электронном письме своему наставнику. В августе он встретился с врачом-репродуктологом в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможность совместного открытия в Китае клиники CRI, SPA, редактирования генов для пар, мечтающих стать родителями. Он также нанял американского специалиста по связям с общественностью, который помог ему сформировать план. Вначале следовало опубликовать исследования в авторитетном медицинском журнале, а затем объявить о рождении близнецов. Но все пошло не так, как он запланировал. В октябре 2018 года путем кесарево сечения были рождены девочки-двойняшки, первые в мире дети с отредактированными генами. Доктор Хе держал это в секрете до 25 ноября, когда новость объявили в журнале МИД Technology Review. Информационное агентство Associated Press обнародовало эту историю на следующий день. В обеих статьях высказывались весьма критические взгляды ученых из этой области на работу Хе. А в ответ на эти публикации и с целью вернуть себе контроль над сюжетом, Хэ разместил на ютубе серию видеороликов, объявляющих о рождении Лулу и Наны у родителей, которых он назвал Марк и Грейс. Доктор Хэ дал им эти псевдонимы, чтобы сохранить их конфиденциальность. Хэ утверждал, что они были такими же здоровыми, как и любые другие младенцы. «Я сам отец двух девочек», — сказал доктор Хэ. не мог бы придумать более красивого и полезного дара для общества, нежели дать другой паре шанс создать любящую семью. 28 ноября 2018 года доктор Хэб принял участие во втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге. Конференции, спонсируемой крупными международными организациями, в том числе Национальной академией наук США, Королевским обществом Соединенного королевства и Академией наук Гонконга. с участием доктора даудны и других первопроходцев именно там доктор х объявил перед переполненным залом что он гордится своей работой и что еще одной женщине уже имплантировали генетически отредактированный эмбрион третьего сера ребенка это вызвало возмущение у научного сообщества организаторы конференции объявили что труд х был ошибочным преждевременным, ненужным и в значительной степени бесполезным экспериментом. национальный институт здоровья регулирующий медицинские исследования в сша назвал медицинскую необходимость этого труда совершенно неубедительной а информированное согласие участников эксперимента крайне сомнительным даудна сказала что она пришла в ужас уму непостижимо заявила она почему х решил использовать CRI, SPA, Экспериментальную технологию, которую до этого никогда прежде не проверяли на людях, когда уже существуют безопасные, и эффективные способы предотвратить передачу ВИЧ от родителей детям. Тут важно сделать паузу и принять во внимание ценность замечания доктора Даудны, когда мы оцениваем этическую оправданность беспрецедентного использования той или иной силы. Мы всегда должны задаваться вопросом, существуют ли менее рискованные и или более выгодные и благотворные альтернативы. Затем мы несем ответственность за выборные более подходящие альтернативы или, в некоторых случаях, за то, чтобы притормозить до тех пор, пока наукой серьезные дискуссии об этике не дадут нам более глубокого понимания проблемы. Как указал один из исследователей, доктор Хэ не исправил аллель, вызывавший болезнь, ради спасения чьей-то жизни, он разрушил нормальный ген у эмбриона, во всем остальном совершенно здорового. CRASPA может создавать непредсказуемые побочные редакции в других местах генома, что потенциально способно вызывать рак и непреднамеренно приводить к другим проблемам. Ученые, изучавшие заметки, которые Хе представил на конференции по геному, сообщили журналу Science, что у обоих младенцев похожий мозаицизм. Это означает, что в процессе cri некоторые клетки эмбрионов были, вероятно, отредактированы не так, как другие, или даже вообще не подвергались редактированию. В общем, узнать, в самом ли деле эти дети невосприимчивы к ВИЧ, невозможно. Вскоре после конференции в Гонконге доктор Хэ исчез из поля зрения общественности и не отвечал на запросы СМИ. Китайские власти приостановили его исследование и поместили его под домашний арест. В Южном научно-технологическом университете его уволили с должности преподавателя. В декабре 2019 года Государственное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что доктора Хэ и двух врачей-исследователей судили на закрытом судебном заседании и признали виновными в нарушении руководящих принципов использования технологии редактирования генома, принятых в 2003 году. Доктор Хэ был приговорен к трём годам лишения свободы и штрафу в 3 миллиона юаней, а также к пожизненному запрету на работу с репродуктивными технологиями. Сообщалось, что суд порицает погоню Хэ Дзянькоя за славой и прибылью. Кроме того, суд объявил, что вторая мать родила третьего ребенка с отредактированным геномом, но когда – не уточнялась. Другой информации о ребенке предоставлено не было. В том, как Хэ поступил с этими детьми, проявилось полное пренебрежение глобальным дискуссиям в научных и экспертных сообществах по этике. Его действия затрагивают те самые вопросы, по которым нам нужна широкая общемировая дискуссия с участием людей, не являющихся специалистами. Хэ играл в Бога с жизнями младенцев, изменяя их ДНК такими способами, которые будут передаваться из поколения в поколение. И у нас нет возможности определить последствия или заинтересованные стороны. Это будут не только потомки Лулу и Наны, их семьи и сообщества, но также и вы, и я, и все человечество. Это запредельный пример рассредоточенной власти, со всеми ее отличительными чертами. Невыявимая, неуправляемая, недорогая и доступная. Доктору Хе для применения этой технологии изменение зародышевой линии человека не понадобились миллионы долларов, поддержка фармацевтических компаний или разрешение со стороны правительства. А снижение стоимости этой технологии в сочетании с расширением доступа к технологическим ноу-хау и материалом только усугубит эту неконтролируемую угрозу. Сегодня, например, в интернете можно купить различные наборы, обещающие возможность изменять гены, и такие сайты доступны широким массам. я недостаточно компетентна, чтобы отвечать на вопросы, что можно сделать с помощью этих наборов, насколько они опасны и каким образом они могут привести к серьезной опасности. Некоторые эксперты предполагают, что сейчас опасность невелика, Я бы привела такой довод. Дело не в том, что опасность невелика сегодня. Мы должны учитывать потенциальные последствия в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе по прошествии некоторого времени, после того, как технологии такого сорта стали широко доступны. Применение таких наборов сложно контролировать, потому что мы не знаем, кто их использует и как. И вне зависимости от того, станут ли эти наборы такими же простыми в использовании, как альтернативные способы нанести значительный вред. Вероятность распространения и расширения возможностей этих инструментов существует, а последствия неизвестны. Таким риском нужно управлять параллельно с другими рисками, а не откладывать это до тех пор, пока не будет причинен вред. Хэ Цзянькуй оказался способен изменить человечество по одному ребенку за один шаг. Его действия, сигнал тревоги, показывающий что власть в отрыве от этики может в буквальном смысле слова изменить известное нам человечество по одному ребенку за один шаг его действие сигнал тревоги показывающее что власть в отрыве от этики может в буквальном смысле слова изменить известное нам человечество и весьма опасным способом но как показывает исследование доктора конклина Мы пренеберегаем тем, что технологии рассредоточенной власти могут приносить пользу, спасая жизни. Другие формы рассредоточенной власти, еще в меньшей степени требующие использования научных технологий и материалов, могут нанести вред бесчисленному количеству людей. В июле 2012 года Коди Уилсон, 24-летний студент юридического факультета Техасского университета, разместил на YouTube видеоролик где просил пожертвовать деньги для воплощения его мечты. Во время съемок этого ролика, который просмотрели более миллиона раз, Уилсон сидел один в стерильной белой комнате, полной компьютеров и технической документации, и смотрел прямо в камеру. «Мы с друзьями решили объединиться под общим названием», — начал Уилсон. «Мы не компания, мы не корпорация, мы даже не какая-нибудь бизнес-ассоциация, мы просто называем себя «распределенная защита». «Defense Distributed», и хотим поделиться с вами одной идеей. Их идея заключалась в том, чтобы рассредоточить власть, отказаться от системы институциональных сдержек и противовесов или надзора. Они хотели разработать первое в мире огнестрельное оружие, которое можно было бы распечатать на 3D-принтере, и с небольшой помощью, всего лишь около 20 тысяч долларов, им бы это удалось. «Главное для нас не сам продукт», — сказал Уилсон. «Мы заинтересованы в создании цифрового файла, которым можно было бы делиться через интернет». В течение восьми минут в ролике тихо играла бодрая закольцованная мелодия в стиле джаз, пока Уилсон продолжал монолог о своей идее. «Дать кому угодно и где угодно возможность или власть, чтобы изготовить оружие такое, которому достаточно сделать лишь один смертельный выстрел». я хочу сказать «В этом и смысл, верно?» Он говорил спокойно, хладнокровно, авторитетно, словно читая проповедь перед невидимым хором. «Это идея, время которой пришло. Мы надеемся, что идею украдут. Мы надеемся, что сам файл будут обрабатывать, изменять и улучшать». «Сейчас мы переступили этот порог», — продолжал Уилсон. «В нашей реальности...» Оружие можно будет распечатать на вашем письменном столе. Везде, где есть компьютер, есть и оружие. Хор внимал. Организация Defense Distributed собрала заявленную сумму всего лишь за два месяца. Позже, в этом же году, журнал «Вайт» назвал Уилсона одним из 15 наиболее опасных людей в мире. В список вошли также такие люди, как Хоакин Гусман или Эль Чапо, глава наркокартеля Синналоа и президент Сирии Башар Аль-Асад. В мае 2013 года Уилсон стал первым человеком, который создал пистолет, полностью распечатанный на 3D-принтере, и успешно выстрелил из него. Он назвал свое оружие «Освободитель». Уилсон выложил онлайн-видеоролик, где это продемонстрировал, а модель загрузил на свой сайт для файлообмена. За два дня Модель скачали более 100 тысяч раз, что позволило Уилсону бросить юридический факультет и заняться Defense Distributed в режиме полного рабочего дня. Уилсона не интересовала перспектива создания технологической компании. Он не собирался сколачивать состояние на продаже оружия. Его основная миссия заключалась в том, чтобы рассредоточить власть такими способами, которые нельзя было бы обнаружить, проконтролировать – он стремился избежать верховенства закона даже название которое он дал своей организации распределенная защита и описание самого себя криптоанархист и своей компании друзья свободы подчеркивают идею рассредоточения власти не говоря уже о названии самого пистолета освободитель уилсон говорит что дает вам ключ к тому чтобы создать оружие но он утверждает что не является продавцом оружия, это повлекло бы значительную ответственность перед законом. Таким образом, он отказывается от ответственности за то, что вы сделаете себе пистолет и примените его во зло. С моей точки зрения и по его собственному признанию, Уилсон распространяет знания, а это одна из форм власти, и для некоторых видов оружия. Также и механизм – дополнительная власть, и ни одно из этих действий он не привязывает к, к этичному, ответственному и безопасному использованию. Эта технология кардинально меняет обычные процессы проверки покупателя, такие как проверка его биографических данных, поскольку здесь нет момента покупки. Уилсон мог бы выступать за то, чтобы встроить в свое оружие какие-то меры обеспечения безопасности и за то, чтобы соблюдать обычные правила в отношении оружия. Он даже мог бы одновременно расширить возможности полиции и других защитников общества, с помощью механизма обнаружения, который выявит незаконное использование оружия, напечатанного на 3D-принтере. Но, похоже, он не сделал ничего подобного. Как и история Хэ Дзянькуэ, история Уилсона имеет все отличительные признаки рассредоточения силы. Технология 3D-печати, впервые запатентованная в 1986 году, изначально использовалась для того, чтобы быстро и недорого создавать запчасти для автопромышленности, авиастроения и медицинских приборов. С ее помощью можно воспроизвести любые объекты при помощи одних и тех же машин. В будущем возможны человеческие органы. Этот процесс называется аддитивным производством, поскольку он строится на том, что порции материала добавляются в заготовке печатая объект слой за слоем в трех измерениях. Вместо чернил Используются такие материалы, как пластик, дерево или металл. Многие из объектов, напечатанных на 3D-принтере, сделаны из термопластичного полимера под названием ABS-пластик, акрилонитрил, бутадиент, стирол. Если вы общались с детьми, вы, наверное, когда-нибудь наступали на этот твердый, гладкий полимер. Из ABS-пластика изготавливают детали конструктора лего Как и все небинарные инновации на передовой, 3D-печать также рассредоточивает власть в хорошем смысле. Международная некоммерческая организация «Врачи без границ», например, использовала эту технологию для того, чтобы снабдить жертв войны в Сирии протезами руки и ноги, которые можно создать по заказу за 24 часа за полторы стоимости традиционных протезов. Другие многообещающие инновации включают более безопасное и доступное жилье для беженцев. Рифы, которые можно затопить и использовать для стимуляции восстановления коралловых рифов. 3D-биопечать человеческих тканей, чтобы помочь восстановить поврежденные органы и многое другое. Технология 3D-печати увеличивает власть оружия и производители оружия, желающих оставаться в тени. Чтобы создать пистолет, понадобится только 3D-принтер, программное обеспечение для автоматизированного проектирования, загружаемые модели – и некоторые не особо продвинутые навыки работы с компьютером. Пластиковые пистолеты не имеют серийных номеров, поэтому их невозможно отследить. Это пистолет-призрак. Согласно закону США о необнаруживаемом огнестрельном оружии, в любом виде такого оружия должно содержаться не менее 3,7 унций металла, чтобы оно не могло ускользнуть от обнаружения при помощи металлоискателей и рентгеновских аппаратов. В соответствии с этими требованиями закона Освободитель Уилсона имеет небольшой отсек для размещения металлического предмета, но это съемный блок, он даже не нужен для того, чтобы произвести выстрел. Закон без зуб. И это доказали израильские журналисты, занимающиеся независимыми расследованиями. В 2013 году они дважды, несмотря на металлоискатель, прошли в парламент Израиля с пистолетом-освободитель, даже при том, что ударник пистолета был металлическим гвоздем. В США в период с 2016 по 2018 год Администрация транспортной безопасности обнаруживала оружие, напечатанное на 3D-принтере, на контрольно-пропускных пунктах, в аэропортах по всей стране 4 раза. Такие пистолеты недороги и относительно ненадежны. По крайней мере, ранние модели. В 2013 году полиция Австралии использовала принтер стоимостью 1700 долларов США, чтобы создать копию «Освободителя», но пистолеты разваливались после каждого выстрела. Поэтому многие думают, что распечатанные на 3D-принтере виды оружия еще много лет не будут представлять серьезные угрозы. Но тот факт, что прежний риск никуда не делся, не означает, что мы сегодня не несем ответственности за предотвращение распространения нового риска. Как и в случае с наборами для редактирования генов, мы прямо сейчас в ответе за управление потенциальными последствиями в будущем. Этика – это усилия, прилагаемые на ранней стадии, а не ластик или зачистка уже после того, как вред нанесен. Действительно, рассредоточение новой силы происходит параллельно. Мы все еще сталкиваемся с необходимостью контролировать классические источники власти, будь то обычное или ядерное оружие, или политическая пропаганда. Завтрашние риски определяются решениями, которые мы принимаем сегодня. В Соединенных Штатах мы каждый день терпим неудачи, пытаясь эффективно осуществить гарантированную Конституцией защиту ни в чем не повинных людей от насилия с применением огнестрельного оружия. Эта трагическая неспособность или нежелание бороться с существующей угрозой не оправдывает то, что мы не принимаем во внимание оружие, распечатанное на 3D-принтере. Это должно быть сигналом удвоить наши усилия по обоим фронтам. и уделять этому внимание нужно безотлагательно. Как напоминает нам Уилсон, освободителю достаточно сделать лишь один смертельный выстрел. Одну пулю можно использовать для самозащиты или же, напротив, для того, чтобы посеять хаос. Риск принимает устрашающий масштаб, если вспомнить, сколько раз эти модели были загружены, не говоря уже о том, сколько раз ими делились. Возможно, нам придется иметь дело с сотнями тысяч пистолетов, стреляющих всего лишь одной пулей. А ведь есть еще технология 3D-печати боевого оружия. И не только. Что может помешать преступникам использовать пластиковые пистолеты для террористических актов в зданиях судов, в аэропортах, на вокзалах, на концертах и в школах? Наши сегодняшние решения должны ставить задачу остановить их. Если уложить это в нашу схему, мы знаем, что потенциально существует значительный этический риск. У нас есть эта информация, и мы как регулирующие органы и как граждане несем этическую ответственность за потенциальное влияние, которое окажет наше решение, заинтересованные стороны и последствия в настоящее время и в будущем, поскольку эта технология продолжает развиваться. Уилсон сосредоточен на том, чтобы защитить права отдельных производителей оружия, это связано с его зацикленностью на свободе слова. Нет федеральных запретов, согласно которым нельзя было бы создать пистолет дома. Если только вы его не продаете, вы можете его сделать. Но когда в 2013 году Уилсон разместил онлайн инструкции, как создать освободитель и части других пистолетов, Государственный департамент США приказал ему их убрать, утверждая, что он нарушил закон о контроле за экспортом оружия, в частности, правила международной торговли оружием. Эти законы справедливо запрещают нелицензированную продажу новейшего оружия, технических данных и методов тренировки от микрочипов, используемых в оборонных целях, до очков ночного видения и истребителей F-15 иностранным субъектам, которые могут использовать их для разработки оружия массового поражения, дестабилизации наций и нанесения иного вреда Америке и ее союзникам. в 2015 году Уилсон подал в суд на правительство за то, что его заставили убрать модели с сайта. Он утверждал, что его онлайн-код подпадает под понятие свободы слова. Таким образом, правительство ограничивает его права, которые гарантируют первая поправка к Конституции США. Дело было передано в Федеральный апелляционный суд 5-го округа США, где ходатайство Уилсона о судебном запрете было отклонено. В суда говорилось, что хотя конституционные права Уилсона и могли быть временно ущемлены, судебный запрет может нанести постоянный ущерб национальной безопасности страны. Однако тремя годами позже, в июне 2018 года, Государственный департамент США изменил свою позицию. В рамках мировой сделки правительство согласилось выплате Уилсону 40 тысяч долларов для возмещения гонорара адвокату, и разрешить ему опубликовать онлайн свои модели, включая инструкции для полуавтоматической винтовки АР-15. Оружие такого же типа использовалось в массовом убийстве в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году и в других массовых бойнях. 19 штатов и Вашингтон подали в суд, чтобы отменить это решение. В ноябре 2019 года федеральный судья в Сиэтле признал их правоту постановив что условия мировой сделки нарушают федеральный закон рассредоточенная власть приводит к еще большему рассредоточению власти пока закон пытается наверстать упущенное модели для печати опасного оружия продолжают распространяться способы такого распространения сложно обнаружить и невозможно предотвратить этот процесс когда все выходит за пределы сайта уилсона в 2019 году журнал whiteт сообщил о децентрализованной глобальной сети энтузиастов 3D-печати оружия, которые в знак уважения к Уилсону называют себя «распределенное сдерживание». В нее входит как минимум 100 участников, которые активно рассредоточивают власть, распространяя повсюду самодельное пластиковое оружие. Используя цифровые платформы для обмена информацией, члены группы обмениваются идеями, отзывами и файлами САПР. Они выкладывают схемы на сайты медиахостинга, а вместе с оригинальными моделями оружия и модификациями старых планов они бесплатно предоставляют любому желающему чертежи «Defense Distributed». В 2020 году Коди Уильсон снова привлек внимание общественности, запустив новый сайт и предложив новую бизнес-модель В этот раз, как он утверждал, он следовал федеральному закону, продавая доступ к сайту и тысячи моделей огнестрельного оружия только резидентам США, пренебрегая судебными постановлениями, поскольку те касались лишь экспорта. Сферы, где переплетаются технологии, правовое регулирование, терпимость общества и действия преступников будут продолжать развиваться. В своей книге «Конец власти» известный мыслитель и журналист Моис Найм напоминает нам, что власть невозможно измерить. Власть нельзя подсчитать или выстроить по ранжиру. Оценить можно лишь ее действующие силы, ее источники и ее проявления в том виде, в каком они представляются нам. Субъектами власти в этом случае выступают отдельные участники организации Defense Distributed, создающие в собственных гостиных пластиковое оружие типа пистолета Беретта М9 и винтовки Р-15. Факторы и источники смертельная комбинация доступных технологий, которые легко использовать во зло и бессилие закона, а проявлением окажется потенциальная гибель невинных жертв. Поскольку технологию все труднее становится отследить, труднее выявить и последствия злоупотребления ею. Мы можем не осознавать ее силы, пока не увидим причиненного ею вреда. Даже там где у нас есть информация. К примеру, мы знаем, что люди в Даркнете, теневом вебе, делают оружие. У нас недостаточно возможностей, чтобы отслеживать последствия. Эти истории показывают, что рассредоточенная власть лишает закон силы. Национальные правовые системы не обладают достаточными возможностями, чтобы обеспечить соблюдение законов и защиту граждан за пределами национальных границ. технологически безграничном мире, на передовой, понятие юрисдикции еще требует уточнения. Даже если бы законы могли идти в ногу с современными технологиями, контролировать их исполнение практически невозможно. В результате никто уже не верит в право, как в сдерживающий фактор. Истории Хэ Дзянькуэ и Коди Уилсона демонстрируют, что наша способность разрабатывать новые, эффективные, и подлежащие исполнению законы для управления инновационными технологиями, явно отстает от самих технологий, а существующие законы субъекты рассредоточенной власти с легкостью обходят. Рассредоточенная власть даже сдвигает границы прав человека, будь то право определять физические черты своего ребенка или свобода слова. Это возвращает нас к определению передовой или грани. Рассредоточенная власть – отодвигает закон все дальше и дальше от реальности, в которой работают наши этические принципы. Она увеличивает важность этики и расширяет спектр нашей ответственности за то, чтобы подходить к выбору этично. В частности, рассредоточенная власть разрушила классические представления о типе и объеме полномочий по принятию решений в корпоративной, личной и правительственной сферах. Рассредоточенная власть не просто наделяет силой отдельных людей, Она позволяет использовать это распределение власти и корпорациям. Эта тенденция на интуитивном уровне кажется нелогичной, но она возникает благодаря рассредоточению власти корпорации. Власть получают субъекты, у которых ее не было, и одновременно накоплению власти у корпорации за счет прибыли и господства их технологий, а также из-за вторжения в область деятельности государства. Рассредоточенная власть требует... корпоративного участия, например, когда продаются или иным способом используются социальные сети, 3D-принтеры, материалы для редактирования генов или площадки для экономики совместного потребления. Один из первых этических вопросов, которые я изучаю в связи с корпорациями, относится к тому, в какой степени они отдают себе отчет о своей ответственности за рассредоточение власти, продавая свои товары и услуги. Хотя многие компании требуют согласия клиентов с условиями предоставления услуг, предупреждая пользователей об их ответственности и ограничениях, в целом эти документы направлены на то, чтобы снять с корпорации юридическую ответственность. Потенциальные последствия рассредоточения власти в компании не проходят достаточно дальновидную и продуманную фильтрацию. Но даже при максимальных усилиях, Анализ того, что пользователи могли бы делать со своими технологиями или услугами, до того, как обрушить эти технологии на общество, часто не дает результатов из-за того, что спрогнозировать траектории рассредоточенной власти на передовой очень сложно. Как специалист по этике, и я убежденный сторонник инноваций. Пользователи различных технологий несут свою долю ответственности, но когда рост прибыли и влияния происходит на фоне рассредоточенной власти, На компании ложится огромная ответственность. Они должны обязательно поставить процесс на паузу, прежде чем наделять людей инструментами, которые могут нанести вред. Поскольку ни закон, ни пользовательское соглашение не позволяют эффективно контролировать неправомерное использование, компаниям следует подумать о том, как они могут внедрить в свои технологии этические нормы. Вопрос, который я задаю каждому клиенту, звучит так. Что вы можете сделать со своей технологией, чтобы внедрение этических норм не отставало от внедрения новых продуктов? Корпорации не только рассредоточивают власть, они в то же время ее монополизируют. Одним из основных способов увеличения корпоративной власти является приватизация таких областей, которые ранее находились в зоне ответственности правительства. Когда я впервые побывала в Смитсоновском национальном музее воздухоплавания и космонавтики, Я смотрела на все в изумлении. В то время космос в США был вотчиной Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, независимого государственного ведомства, ответственного за гражданскую космическую программу страны. Но сегодня, когда мои студенты думают о космосе, им приходят на ум имена генеральных директоров корпораций и предпринимателей. Например, вспоминается компания SpaceX, основателя Тесла Илона Маска, Blue Origin, основателя Амазон-Джеффа Безоса и Вирген-галактики Ричарда Брэнсона. Эти корпоративные титаны сегодня доминируют в новостях о космосе, а теперь и в нашем воображении. Но когда контроль над сферами, за которые раньше отвечали избранные демократическим путем правительства, попадает в руки частных лиц, могут возникать небывалые дилеммы. Границы этической ответственности требуют пересмотра. Например, Космические путешествия – неотъемлемая часть нашей национальной обороны и взаимоотношений с союзниками. Нам необходимо будет обеспечить контроль властей за безопасностью таких путешествий и прозрачность для общественности, потенциальных инвесторов и будущих пассажиров. И нам необходимо будет сделать так, чтобы как правительство, так и отдельные компании обеспечили гражданам равноправный доступ к таким путешествиям. Также все более актуальными – становятся вопросы ответственности за совместное использование преимуществ. Например, как корпорации будут распространять свои уникальные исследования и знания на благо общества. Учитывая исключительную мощь и ресурсы этих компаний, правительства должны воспользоваться этим преимуществом или пойти на риск оставить неиспользованными значительные возможности для обороны, исследования изменения климата, искусственного интеллекта в обществе и так далее. у нас нет ни времени, ни ресурсов, которые были бы лишними для решения этих неотложных проблем, и это потребует вклада со стороны многих заинтересованных сторон. Во многих подобных сферах правительство уже объединяется с корпорациями. Например, в 2020 году НАСА в партнерстве с компаниями SpaceX отправили своих астронавтов на международную космическую станцию на кью Dragon, первом космическом корабле, построенном частной фирмой. Каждый случай индивидуален. Но государственно-частное партнерство может дать всем больше возможностей и перспектив. Давайте на минутку остановимся и подчеркнем один основополагающий момент. Мы не можем допустить монополизации этики. Риски монополизации таких услуг, как онлайн-поиск или социальные сети и все большая вовлеченность корпораций в такие сферы, которые ранее контролировали общественные организации – бледнеют в сравнении с рисками, которые грозят обществу и человечеству в случае монополизации этики. К несчастью, современные технологии распространяют опасную убежденность в том, что закон и этика необязательны. Такие сферы, как космос, национальная оборона и обращение с валютой, которые раньше были общественными услугами, не должны подпадать под контроль нескольких крупных корпораций. На этой скользкой дорожке нам надлежит быть внимательными. Тщательно контролируемые контракты, регулирующие конкретные действия в рамках взаимодействия корпораций и правительств ради исследований, предоставления продуктов и услуг, полезны и необходимы для развития общества. Совсем другое дело позволять корпорации выступать посредником между гражданами и доступом к общественным благам, будь то космос или цифровая валюта. или же позволять корпорациям контролировать национальную политику в области обороны, здравоохранения, окружающей среды и так далее. А самое главное, хотя в определенных сферах корпорации порой и монополизирует власть, мы не можем позволять им или мошенникам, которым они могут передать рассредоточенную власть, определять этику общества. Ответственность за то, что рассредоточенная власть оказывает влияние на наш личный выбор, ложится главным образом на нас самих. Один из важных примеров можно найти в медицинской сфере. Отправной точкой и опорой должны быть принципы. Самая сложная и актуальная проблема с принципами на передовой заключается в том, что они с большей долей вероятности будут противоречить друг другу. Бинарное решение, вроде преодоления расизма, обычно позволяет применить разом все наши принципы. Например, безопасность. Порядочность, сострадательность и уважение – все они противопоставлены расизму. Что до небинарных проблем, когда у любой стороны и у любого решения есть свои преимущества и недостатки, от нас может потребоваться взвесить все принципы и расставить приоритеты, и, возможно, где-то даже поступиться ими. Например, метод лечения, эффективность которого не доказана, таит в себе риски, но при этом способен исцелить или улучшить самочувствие, так о чем надо задуматься прежде всего, о безопасности или о сострадании. Хотя никто не может быть подготовлен к тому, как мы будем чувствовать себя, когда сами столкнемся с угрожающим жизни заболеванием или состоянием понимания того, как могут противоречить друг другу принципы, может помочь обосновать наш ход мысли. Я участвую в работе двух комитетов по этике, в американском госпитале в Париже и в исследовательском центре института пастора в Париже и встречаюсь с родителями, врачами, медсестрами, учеными и другими заинтересованными сторонами, которые сталкиваются с душераздирающими этическими дилеммами в ситуациях с широким кругом генетических проблем. Такие технологии, как CRSPA, делают эти медицинские этические дилеммы, связанные с противоречием принципов, более распространенными. Возможно, ясное представление о собственных принципах, в идеале составленное еще до того, как вам придется делать жизненно важный выбор или высказывать свое мнение, поможет вам обосновать свою позицию, когда придется неожиданно принимать сложное решение. А кроме того, благодаря такому представлению вы сумеете остаться верным себе, поскольку ваше решение, принятое с учетом этики, будет подобно многим другим, как вы принимали прежде. Среди вопросов, которые встают перед пациентами в этих учреждениях, есть и такие. Будут ли родители изменять эмбрион будущего ребенка, чтобы устранить предрасположенность к смертельному заболеванию, передающемуся по наследству, например, болезни Гентингтона или нарушения слуха? И если вернуться к тому, что беспокоило доктора Конклина, должны ли мы позволять чистолюбивым родителям влиять на гены, которые связаны с интеллектом, музыкальными и спортивными способностями? Обдумывая эти небинарные решения, спросите себя, когда и при каких обстоятельствах я бы стал использовать эту технологию, когда и при каких обстоятельствах я бы счел приемлемым для общества разрешить такое вмешательство. Только вы можете решить, какой ответ будет лучшим в вашей ситуации или в отношении ваших взглядов на общество. Однако то, как вы применяете свои принципы, особенно то, как вы расставляете приоритеты, и разрешаете любые противоречия между ними, не только определит вашу личность и последствия для вас, но и будет иметь серьезные последствия для других. Второй шаг, согласно нашей структуре, убедиться, что ваша оценка информации заинтересованных лиц и последствий учитывает характеристики рассредоточенной власти и не выявленные, и доступные, и во многом неподвластные регулированию. Включили ли вы трудности не только со сбором информации, необходимой для принятия обоснованного этического решения, но и с предсказанием всех фактических и потенциальных заинтересованных сторон? Представьте, что вы должны принять решение о здоровье вашего ребенка или голосуете за или против закона, который предлагал бы ограничение при редактировании генов у многих детей. То, чего вы не можете знать, будет так же важно, как и то, что вы знаете. Но как нам распределить ответственность между этими заинтересованными сторонами и как вернуть их обратно к этике? В случае с Коди Уилсоном заинтересованные стороны включают производителей самодельного оружия, людей, на которых оказало влияние использование технологии 3D-печати, темный веб, социальные сети и сайты для обмена информации, где распространяется эта власть, законы, законодатели и регулирующие органы, а также общественность. Иногда мы можем привлечь заинтересованные стороны к ответственности, регулирующие органы и законодатели. А иногда нам это не удается. Тайные злоумышленники, распечатывающие штурмовые винтовки у себя в гостиной. Иногда желание показать свою власть делает таких людей более заметными, и их легче призвать к ответу. Доктор Хэ жаждал признания в научных кругах. оди Уилсон выступал за свободу слова. Распределение ответственности касается не только злоумышленников. Самые благонамеренные эксперты, политики и отдельные лица, стоящие перед личной дилеммой, могут способствовать рассредоточению власти практически в отрыве от этики, потому что мы порой не способны видеть то, как одно решение повлияет на многих. Когда мы не в силах определить заинтересованных лиц, предсказать последствия становится чрезвычайно сложно, если не невозможно. Люди будут гибнуть от выстрелов, гены будут редактировать. Но размах, уровень и возможные последствия по прошествии некоторого времени предвидеть сложнее. Мы знаем, что 3D-печать станет менее дорогой и более доступной, что увеличит объем производства оружия и случайный характер его воздействия. Мы знаем, что манипуляции с геномом эмбриона затрагивают зародышевую линию человека – Но мы не знаем, каковы будут побочные эффекты этого влияния для следующего поколения и последующих поколений, или какое воздействие это окажет на компании, законы, правительства и человека как вид. Распределение ответственности в условиях рассредоточения власти также требует того, чтобы в учет принимали и рассредоточение неравенства. Кажется, это противоречит интуитивному пониманию ситуации, Но законодатели обращаются к этике, поскольку и они понимают, что постановления и распоряжения не могут угнаться за рассредоточенной властью. То, что законодатели обращаются к этическим нормам, я считаю обнадеживающей и необходимой ступенькой на пути к регулированию. Только мы не должны снимать с них ответственность при разработке эффективных нормативов и предписаний и усовершенствованию наших правоприменительных возможностей. В апреле 2019 года я встретилась с калифорнийским конгрессменом Ро Ханной, который представляет 17-й округ Конгресса в сердце Кремниевой долины. Ханна стремится демократизировать преимущество технологической мощи Кремниевой долины, поэтому я хотела понять его приоритеты и подход. Он считает, что Илоном Маском способен быть любой. Любой может что-то изобрести и сколотить большое состояние. Ханна утверждает, что мы не можем, не нарушая этики, построить общество, исключающее пожилых людей или тех, кто страдает от экономического неравенства. Ханна пытается рассредоточить власть в купе с большим равноправием. Он хочет распространять цифровую грамотность и благо новых технологий. Для этого у него разработан комплексный подход, который включает биль о правах в интернете. Предоставляющие пользователям, больше контроля за собственными личными данными и компанию по созданию рабочих мест и возможностей в тех областях, которые обошел стороной технический бум, например, в Кентукки и Западной Виргинии. Он также выступает за то, чтобы Кремниевая долина решала больше вопросов, чем просто репатриация, шифрование и патентные тролли. Ханна называет нынешнюю узкую направленность кремниевой долины убогой концепцией развития для места – которая в буквальном смысле верит в то, что хочет изменить человеческую цивилизацию. Его работа – один из многочисленных примеров, иллюстрирующих, как правительство старается действовать этично там, где это не прописано в рамках закона. Я вижу, как это работает, когда выступаю как член правления Центра этики и инноваций данных в Великобритании, чья миссия – консультировать британское правительство для максимального использования преимуществ которые несут данные и искусственный интеллект для общества, и как член экспертной группы Европейского Союза по вопросам искусственного интеллекта, которая помогает определять европейскую стратегию применения искусственного интеллекта. Эти и другие подобные усилия способствуют увеличению вклада со стороны заинтересованных сторон. Они могут быть весьма эффективным способом сделать дебаты по этике более широкомасштабными информировать законодателей. Но тут возникают проблемы рассредоточенности власти, подобные тем, от которых страдают регулирующие органы, так что эти усилия не заменяют эффективное правоприменение. Взаимодействие этих точек зрения и линии поведения, свойственных корпорациям, правительствам и каждому из нас в отдельности, вносит свой вклад в ту нестабильную среду на передовой, в которой мы принимаем решения. У нас есть возможность уделять больше внимания этическим последствиям того, где есть власть у нас и где мы с уважением должны подчиняться власти других. Трудно не растеряться перед лицом полной хаотичности и отсутствия ответственности, которая несет рассредоточенная власть. Хэ Цзянькуй редактировал геномы эмбрионов при помощи технологии CISPR, игнорируя научные и этические принципы, принятые на международном уровне. Приверженцы Коди Уилсона нашли обходные пути, чтобы и дальше делиться в сети его моделями оружия. Мы не можем полагаться на то, что правительство или законы защитят нас от последствий рассредоточения власти, даже если они прилагают для этого максимальные усилия и вкладывают значительные ресурсы. После того, как доктор Хе выступил на конференции по геному в научном журнале Nature Biomedical Engineering, вышла редакционная статья, где предлагалось, чтобы любые решения о будущем редактирования геномов принимало общество, а не ученые. Многочисленные специалисты по биоэтике и эксперты по редактированию генома уверены, что нам необходимо более широко обсуждать этическую сторону этой технологии с привлечением специалистов в области этики и социологов. Но кроме этого... нам необходим широкий круг не специалистов, которые говорили бы о технологиях распределения власти, таких как CRI SPR и пистолеты, распечатанные на 3D-принтере. Эта роль именно для вас. Как заявила первопроходец в исследованиях технологии CRI SPR доктор Даудна в сюжете на канале NBC News, ей казалось странным, что вокруг не заговорили о технологии, которая полностью перевернула жизнь, какой мы ее представляем. Я ходила на собрание родительского комитета в школу, где учится сын, приглашала на ужин соседку, сказала Даудна, и вдруг поняла, люди, не входящие в мой узкий научный круг, понятия не имеют о том, что происходит, а ведь это точно изменит жизнь каждого. На то, как будет развиваться эта технология, влияет и ваш голос. Важно не просто пригласить побольше специалистов по этике и экспертов. Нужно, чтобы участие в обсуждении приняли мы все. Пытаясь найти ответы на эти вопросы и формируя собственное мнение о решениях и взглядах других людей, в том числе руководителей корпораций, политиков, ученых и изобретателей новых технологий, мы можем помнить о рассредоточенной власти. Мы все можем подвергать собственное мнение и решение проверки, пытаясь поставить себя на место другого, например, на место Дилейни Ван Райпер. на место потенциальной жертвы, застреленной из напечатанного на 3D-принтере пистолета или даже будущего гражданского космотуриста. Власть будет продолжать рассеиваться и рассредоточиваться, как никогда прежде. Это затронет самые разные сферы, помимо пластикового оружия и превращения человеческой природы в оружие. Примите тот факт, что эти технологии теперь не исчезнут. Некоторые из них дают нам возможность выбора, когда и при каких обстоятельствах мы станем с ними взаимодействовать. Некоторые не позволяют нам от них отказаться, например, когда полиция и служба иммиграции используют технологию распознавания лиц. Мы можем пассивно следить за тем, как сказывается на нас применение новых технологий или добиваться того, чтобы нас услышали. Независимо от того, кем из заинтересованных сторон вы являетесь, будь вы ученый, тестировщик продукта, законодатель, студент-биолог, энтузиаст 3D-печати или человек, который случайно наткнулся в интернете на что-то, что вас обеспокоило, у вас есть возможность предотвратить монополизацию этики, которую пытаются провернуть негодяи, корпоративные гиганты и даже благонамеренные ученые-изобретатели. Если мы не будем учитывать реальность, делать выбор, границы этики будут в дальнейшем только размываться. Расредоточенная власть, если ее не контролировать, подпитывает неэтичное поведение и порождает все новые его формы.